Глава 29. Тимур. Запишите задание на следующую неделю. Игнатьева с глухим хлопком захлопывает журнал посещений и поправляет сползшие на носочки в квадратной оправе. Только я совсем не слышу диктуемый ей приличный список. Опустившаяся на Славкину поясницу ладонь Шилова так вышибла меня из состояния равновесия, что я до сих пор не могу избавиться от багровой пелены перед глазами. Думал, прошло, отболело, затёрлось. Куда там? Я старательно борюсь с трудом преодолеваемой жаждой вскочить на ноги прямо посреди пары и повозить физиономии бывшего товарища о стол. Как никогда жду окончания лекции и торопливо сметаю канцелярские принадлежности, стоит Ольге Аркадьевне нас отпустить. Потом поболтаем, ладно. Я отмахиваюсь от тянущего ко мне свои лопища Степанова, зачем-то соглашаюсь посетить организуемую обашенным вечеринку и обещаю Слонскому достать бутылку коллекционного коньяка сумасшедшей выдержки». Огибаю расставшуюся с пафосным налетом панину и от всей души посылаю маячущую перед моим носом летово фи Громов! Зачем так грубо?» Верещит мне вслед литка, только я целеустремленно шагаю прочь, намереваясь скинуть излишки гуляющего в моей крови адреналина. И сделать это здесь и сейчас можно только в одном месте, всегда дарившем мне умиротворение и покой». Я мысленно хвалю себя за предусмотрительность и невольно расплываюсь в широкой искренней улыбке при виде зарывшегося в бумажке тренера. Я вальяжно прислоняюсь к дверному косяку и выразительно откашливаюсь, заставляя Алексеича резко вскинуть голову. Громов вернулся, чертяка! Спустя пару секунд меня сгребают в отеческие объятия и норовят, если не сломать ребра, то оставить пару синяков» и я не имею ничего против, сжимая наставника в ответ. «Тренироваться» или «Просто в гости заскочил, поплавать». Отнекиваюсь я, пока Семён Алексеевич усаживается обратно в скрипнувшее под его весом кресло и пытается превратить хаос документов в более или менее организованные стопки. Морщинки собираются вокруг его глаз, глядящих на меня с мудростью, отчего создаётся впечатление, что тренер знает что-то, чего не знаю я». Например, то, что стихия снова возьмёт надо мной вверх, и я не смогу спокойно существовать без занимавших огромную часть моей жизни соревнований. Ладно, топай, наговоримся ещё. Лукаво прищурившись, отпускает меня тренер, и я не заставляю себя долго ждать. Меняю одежду на плавки, цепляю очки с шапочкой и погружаюсь в дружелюбную голубую гладь, стараясь отрешиться от насущного, и вычистить из мозгов засевшие там образы. Только вот сделать это у меня никак не получается, потому что в бассейне появляется Аверина Станислава собственной персоной, отчего огромное помещение моментально сужается до крохотного. Кислород резко покидает мои легкие, сердце сбивается на судорожный ритм, И я толкаю тело вперёд, взрывая лазурную толщу злыми грибками, чтобы спустя пару мгновений подплыть к Стасе и избавиться от мешающих атрибутов. «Нравится?» «Нет. Её наглая, неумелая ложь одним махом кипятит кровь и бесит настолько, что я перестаю себя контролировать» не успев отдать отчёт своим действиям, я сдёргиваю девчонку с бортика и окунаю в холодную воду с головой, чтобы сбить с неё всю спесь и высокомерие. «Громов, ты обалдел?» выкрикивает Стася, выныривая из воды и отплёвываясь. «А я просто-напросто теряю дар речи. Залипаю на стекающих по ровному носу струйках воды, смотрю на мерцающие на длинных ресницах капли» и не могу не любоваться аккуратными приоткрытыми губами. Не думал, что можно одновременно так сильно любить и так яростно ненавидеть одну женщину. «Громов, ты ненормальный!» продолжает ругаться она и не замечает, как делает непоправимую ошибку. Подается вперед, сокращая разделяющее нас расстояние и ломает один из моих базовых принципов – избегать любого контакта с бывшими». Я бесцеремонно хватаю Славку одной рукой за запястье, заставляя ее едва не прильнуть ко мне в прозрачной воде. Стягиваю с ее волос резинку, освобождая тяжелые пряди, рассыпающиеся по плечам. И невесомо касаюсь своим носом ее носа, испытывая такую сильную ностальгию по нашей с ней близости, что щемит под ребрами. И я уже собираюсь ее поцеловать, нахально смяв нежные губы и послав в топку все свои правила, когда сбоку от нас раздается раздраженно охреневшее «Станислава!» Твоя девушка просто захотела немного поплавать. «Да, Слава?» Я по-прежнему касаюсь Стаськиного носа своим, а все еще держу ее за запястье и чувствую, как рядом дрожит ее тело. «Оттого в десять раз сильнее ощущаю, как неуклюже она дёргается, когда Шилов меня поправляет». «Невеста! Моя невеста!» «Чужая невеста, Громов. Не твоя. Она его выбрала. Куда ты лезешь?» Брошенная фальцетом фраза отрезвляет, как если бы мне сейчас прилетел фирменный хук левый от Тайсона. В башке шумит, на языке вязкая горечь вынуждающая отшатнуться от превратившейся в непроницаемую статую Станиславы и шумно выдохнуть. Получив достаточно болезненный укол, я не мешаю Авериной высвободить тонкое хрупкое запястье из моих жестких пальцев, не пытаюсь остановить ее, когда она плавно, хоть ей хотелось бы и резко, разворачивается в воде и перемещается к лестнице. Хватается за поручни и рывком выталкивает свое тело наверх. «Красивое зрелище, твою мать!» «Как тебя сюда занесло!» Пытается вытрясти из неё правду нахохлившийся хмурый Шилов, пока она невозмутимо фланирует мимо него к валяющимся на кафеле сумки и телефону и терпит такую катастрофическую неудачу, что едкий злорадный смешок булькает у меня в горле. «Громов тебе всё сказал. Мне захотелось немного поплавать». Бесцветным голосом, в котором нет ни намека на нежность и трепет, сообщает она, и сбрасывает промокшие насквозь ботинки на высоких острых каблуках, ловко подхватывает свои вещи и удаляется, гордо вскинув подбородок. Вода течет с нее тонкими струйками, образуя асимметричные лужицы-кляксы. Только ей все нипочем. И уже спустя пару секунд хлопнувшая дверь в раздевалку отсекает нас с обалдевшим шиловым от Станиславы. Я все еще ей восхищаюсь. И это бесит. «Грамов, ты охренел?» Возмущенный крик вот уже в третий раз за несчастные пять минут разрезает пространство и взмывает к потолку, оседаясь серной кислотой у меня на небе. «Может быть малодушно, но я не имею ни малейшего желания выяснять отношения с бывшим другом и в чем-то перед ним оправдываться, особенно после того, что между нами произошло». Поэтому выскользываю из бассейна вслед за умчавшейся славой, игнорируя мельтешащего под ногами Кирилла, сыплющего проклятиями и предостережениями, которые я совершенно точно не возьму во внимание. «Ты!» На середине очередной пафосной фразы о том, что со мной сделают, если я не отстану от оверенной, Кир вдруг осекается и начинает давиться воздухом. Выпучивает глаза, держится за горло. Я же прослеживаю направление его взгляда и криво ухмыляюсь. «Охренел? Да!» Касаюсь подушечками пальцев Славкиных инициалов, выбитых у меня на груди, и ощущаю, как под ними чертов мотор перегоняет горячую кровь. Сколько раз я смотрел на эти завитушки и материл себя, и ее. Сколько раз в порыве всепоглощающего гнева или затянувшейся агонии я порывался свести служащую напоминанием татуировку. Не решился не смог. Мотнув головой, я отгоняю безрадостные серые мысли, рассеянно переодеваюсь и не замечаю переполненного лютой ненависти Шилова. На автомате проскакиваю коридор, на ходу просовывая руки в рукава неизменной кожаной куртки и скатываюсь по ступенькам во двор. Минуя трущих детали туса одногруппников, поправляю ворот свитера и, преодолев половину парковки, останавливаюсь у недавно перешедшей в моё владение ласточки. Веду ладонью по гладкому, блестящему боку агрессивной чёрной камарра, цепляя боковое зеркало заднего вида, и позвоночником чую, как между лопаток впиваются заинтересованно завистливые иглы. «Обалденная тачка Гром!» «Да, это произведение искусства!» Одобрительно гудят вынырнувшие из-за угла парней пловцы, оттесняющие в сторону приплятшегося за мной Кирилла, тщетно старающегося перекрыть восторженный гул своим кислым «ничего особенного». Я же окунаюсь в бассейн радости при виде улыбающегося мне Тёмки и раздавшегося в плечах Ваньки. Больше не первокурсники и давно уже не сопляки в мгновение ока подлетают ко мне, душат в дружеских объятиях, демонстрируя, как сильно они по мне соскучились. И второй раз за день норовят сломать мои похрустывающие ребра. «Ладно, ладно, мне тоже вас не хватало, пацаны». Бодаю Артёма головой в грудь, толкаю Ивана плечом и выбираюсь из этого тесного тёплого кольца. Чтобы друзья могли по достоинству оценить взятую в рассрочку красавицу. Её литые идеальные изгибы и просто охрененные диски. С приездом, Гром! Когда на тренировку придёшь, перебивают друг друга ребята и смотрят на меня с такой надеждой, что эйфория растекается по венам. Мне здесь рады. Меня здесь совершенно определённо ждали. Громов не нужен в сборной.